и какое отдохновение в том, чтобы прильнуть устами к прекрасному, которое до сих пор приходилось такими усилиями извлекать из себя, и которое теперь, таинственно воплощенное, приносило ему себя в дар, награждая его постоянным и плодотворным общением. Эльстер был тогда уже не первой молодости. В этом возрасте ждут осуществления идеала только от могущества мысли. Он приближался к той поре, когда для возбуждения духовных сил мы нуждаемся в удовлетворении позывов плоти, когда усталость духа, толкающая нас к материализму, и уменьшение активности, связанное с пассивным подчинением различным влияниям, наводят нас на мысль, что, может быть, существуют особые тела, особый род занятий, Особые ритмы, которые так естественно притворяют в жизнь наш идеал, что если мы только даже при отсутствии дарования воспроизведем движение плеча или поворот шеи, то у нас получится подлинное произведение искусства. Это тот возраст, когда нам приятно ласкать взглядом красоту вне нас, около нас, в гобелене в чудном эскизе Тициана, найденном у антиквара, Возлюбленный не менее прекрасной, чем эскиз Тициана. Как только я это постиг, я уже не мог смотреть без удовольствия на госпожу Эльстир, и тело ее утратило тяжеловесность, ибо я вложил в него мысль, что она — существо бестелесное, что это портрет, написанный Эльстиром. Для меня она была одним из его портретов, да и для него, конечно, тоже. Данные, которыми обладает натура, ничего не значат для художника, они для него только повод, чтобы выказать свое дарование. Если нам дать посмотреть один за другим написанные Эльстиром десять портретов разных лиц, то мы сразу же угадаем, что все они принадлежат кисти Эльстира, и это для нас самое важное. Вот только после прилива гениальности, затопляющего жизнь, Мозг устает, равновесие постепенно нарушается, и подобной реке, берущей вверх над сильным встречным течением, жизнь, в конце концов, берет свое. А пока первый период не кончится художнику постепенно удается открыть закон, формулу бессознательного своего дара. Он знает, какие обстоятельства, если он романист, и какие виды, если он живописец, предоставит в его распоряжении натуру, и пусть эта натура сама по себе будет ему безразлична, но она ему также необходима для его изысканий, как ученому необходима лаборатория, а художнику — мастерская. Он знает, что создал великие произведения, пользуясь теми эффектами, какие дает притушенный свет. Прибегая... к раскрытию угрызений совести, которые изменяют представления о вине, изображая женщин, лежащих под деревьями или наполовину погруженных в воду, точно из вояния. Настанет день, когда его мозг будет так переутомлен, что натура, которой пользовался его талант, уже не поможет ему напрячь умственную энергию, а ведь только из этого напряжения и вырастает его творчество. И все-таки художник не перестанет гнаться за натурой и будет счастлив сознанием, что она тут близко, ибо она доставляет ему духовное наслаждение одним тем, что соблазняет его взяться за работу. Этого мало. Питает в ней нечто вроде суеверного страха, как будто выше ее нет ничего на свете, как будто в ней заключена значительная часть его произведения — в определенном смысле совершенно законченная, он удовольствуется тем, что будет посещать свои модели, поклоняться им. Он будет вести нескончаемые разговоры с раскаившимися преступниками, угрызение совести и возрождения которых служили в свое время темой для его романов. Он купит дачу там, где туман скрадывает свет. Он часами будет смотреть на купающихся женщин. Он будет собирать красивые ткани. Словом, Красота жизни, выражение, с известной точки зрения, бессмысленное, была той находящейся за пределами искусства стадии, на которой, как я видел, остановился Сван, и до которой вследствие оскудения таланта, вследствие преклонения перед формами, некогда его вдохновлявшими, вследствие стремления избегать малейших усилий, был рано или поздно обречен опуститься такой художник, как Эльстер.